Они уже выехали из Тисбона вместе с моим отцом и едут в Армению. «Вот хорошо!» — с ликованием воскликнула Вармездухт, схватив Самвела за руку. «Значит, я скоро увижу сестру? Значит, они скоро будут здесь?» «Да, конечно, увидишь свою сестру и своего нового зятя». «Возможно, они скоро будут здесь», — повторил Самвел, не отнимая у возбужденной Вармездухт своей руки. «И еще одна радостная новость». «К чему ты ей все это рассказываешь? «Одумайся, Самвел», — сказала княгиня по-армянски, так как Вармисдухт не знал армянского языка. «А почему же не рассказать? Разве она не должна знать, что ее супруг и вместе с тем твой супруг, и мой отец, скоро прибудет? Почему ей не сказать, что ее сестра выходит замуж за миружан «Зачем делать из этого тайну?» — сказал Самвел, возмущенный. «А потому что она не умнее малого ребенка». То, что она узнает, через минуту станет известно всему замку. Тыкни, несправедливо. Правда, у Вармисдухт сердце невинного младенца, но ум толковой женщины. Хотя Вармисдухт и не понимал этого спора, но все же догадалась, что между матерью и сыном произошла размолвка, и потому сочла нужным вмешаться. Не огорчай свою мать, Самвел. Затем, обратившись к Тачатуи, Она спросила, — Разве ты не рада, что моя сестра выходит замуж за твоего брата? — Как не рада? — смягчая голос, ответила княгиня. — Радость моя безгранична. Не всякому выпадет счастье стать зятем могучего персидского царя. — Значит, надо благодарить Самвела за то, что он советует мне подготовиться к этой встрече. Я должна оказать царские почести и моей сестре, и новому зятю моего брата. «Ах, как радостен будет день их прибытия сюда!» При этих словах очаровательное лицо ее стало еще привлекательнее. Но мать Самвела была недовольна. Она боялась, как бы сын не зашел слишком далеко в своей откровенности перед Вармездухт, которую она считала неопытной и неосторожной женщиной. Все сестры царя Шапуха носили имя Вармездухт, как среди древних армян, так и у персов, существовал обычай. Имена, данные дочерям при рождении, обычно не употреблялись. Дочерей звали по имени отца. Отец царя Шапуха был Вармизд, и все его дочери назывались Вармиздухт, что означает «дочь Вармизда». Дочь армянского царя Санатрука именовалась Вармизд. Сандухт, дочь героя Вардана Мамикояна, Вардандухт, дочь первосвященника Сака Партева, Сакануш, дочь Смбата Багратуни, Смбатуи. Точно так же обе сестры Шапуха, одна из которых была выдана замуж за отца Самвела Вагана Мекояна, а другая за Миружана Артструни, назывались по имени своего отца Вармизда армиздухт. С целью, если не поглотить целиком, то, по крайней мере, подчинить себе Армению, персидский двор придерживался той же политики, что и Византия. Император Валент для привлечения Армении на свою сторону выдал Олимпиаду, свою родственницу, замуж за армянского царя Аршака. Наперекор ему царь Шапух решил выдать замуж двух своих сестер за знатных нахараров царя Аршака, Миружана Арцруни и Вагана Мамиканяна, а затем склонить их на восстание против своего царя. Наследственным владением рода Арцруни являлся обширный Воспуракан, а нахарарской областью Мамиканянов – Тарон. Воспуракан примыкал к персидским границам со стороны Артропотены, а Тарон со стороны Осирии. Замужество двух сестер Шапуха открывало широкие возможности для вступления в Армению через эти две области. — И еще одна приятная новость, — в Армиздухт, — продолжал самвел не обращая внимания на недовольство матери. — Твоя сестра скоро станет царицей Армении. — Ах, что ты говоришь! — — воскликнула Вармездухт, — я от радости настолько забылась, что вспорхнула, как невинная бабочка, бросилась на шею Самвела и долго не выпускала его из своих объятий, все спрашивая, «Это верно, верно? Ты не шутишь, Самвел?» «Нет, не шучу. Истинная правда. Твой брат обещал Миружану армянское царство», — ответил Самвел, высвободившись из ее объятий. «Ах, как это будет хорошо!» — сказала Вармездухт, хлопая в ладоши. Усевшись на место, она обратилась к матери Самвела. «Разве это не хорошо?» «Конечно, хорошо», — ответила та, вполне разделяя ее ликование. Самвел встал, несколько раз прошелся по залу и затем, остановившись перед Вармездухт, сказал. «Все это очень хорошо, Вармездухт, но ты еще не знаешь, что Миружану, прежде чем сесть на царский престол, придется совершить немало дел». — Какие же именно? — с любопытством спросила вармездухт. — Я все тебе расскажу. Мать снова сделала знак сыну, чтобы тот замолчал. — Она должна знать. От этого зависит в будущем успех дела, — сказал сам Вэл по-армянски. — Почему ты мне запрещаешь? Он подошел к одному из окон и остановился. Несколько минут он молча смотрел с этой страшной высоты на расстилавшиеся перед ним окрестности. Внизу В глубокой пропасти неистово шумела Арацани. Сжатая теснинами Вахиваханской долины, река, как рассерженный чудовищный змей, извиваясь, билась о скалистое подножье замка. За рекой, на высокой скале, высились развалины древнего города. По преданию, этот город, выстроенный царем Санатруком, был столицей прежних владителей Тарона князей Салкумни, и был разрушен предком мамиканянов-мамгуном. Величественные развалины этого таинственного города покрылись лесами, а из щелей разрушенных башен выросли вековые дубы. Некогда огонь произвел здесь страшное опустошение и по этой причине город назывался Мцурк. Мцурк-пепел, древнеармянский. Самвел смотрел на это превращенное в пепел величие, на эту угасшую славу. Он отвел глаза от столь печального зрелища и стал вглядываться вдаль. Вот Авитиац, а на склонах этой священной возвышенности красивая роща, где скрывался славный глагский монастырь. Еще не умерло предание хромом демоне который по тайными подземными ходами выносил пепел из монастырских печей и бросал в Волны Арацани. По народному преданию, святой Григорий Просветитель покорил всех демонов, а одного из них заставил прислуживать, наказав чистить монастырские печи. В Глагском монастыре погребены все предки Самвела и мерещится ему что из заветных могил поднимаются мрачные привидения великих покойников и обращают свои разгневанные лица к замку Вагакан, где теперь гнездится позорная для мамиканянов измена. С тяжелым чувством отвел Самвел взор от глагского монастыря и посмотрел направо. Он увидел там отятский Эдем. Там, среди чудесной гущи ясеневых деревьев, Возвышались вблизи Аштишатского монастыря купола церквей, выстроенных предками Самвела. И он снова обратился к своей второй матери. «Подойди сюда, Вармездухт». Вармездухт легкими шагами подбежала и стала возле него в оконной ниши. Мать Самвела посмотрела на них с явным неодобрением. Сейчас я расскажу тебе, Вармездухт, что нужно сделать миру Жану, прежде чем воссесть на армянский царский престол, и мы должны помогать ему в его начинаниях. В особенности ты, Вармездухт. Он протянул руку к ясеневой роще. Взгляни, дорогая Вармездухт, как красиво освещает солнце своими яркими лучами эту рощу. Своей божественной теплотой оно вселяет жизнь в этот чудный рай. Там веет прохлады, и гибкие вершины деревьев, как нежно-зеленые волны, колышутся, вздымаясь и сливаясь с небом. В гуще этих деревьев стоят храмы, построенные мамиконянами. Сколько сокровищ стащили мои предки, украшая всевозможными драгоценностями священные престолы этих храмов.